Да он принял окончательный приговор, не выдав своих чувств ничем, кроме короткого молчания. Потом он заговорил. Никто из вас не будет сейчас заниматься этим делом. Никто без моего специального приказа не предпримет никаких шагов к отмщению. Никаких попыток выследить и покарать убийц моего сына. Все враждебные действия против пяти семейств отменяются, пока от меня на то не будет непосредственных и прямых указаний. Отныне и до похорон моего сына Семейство полностью прекращает все деловые операции и не оказывает покровительства деловым операциям своих подопечных. Потом мы соберемся здесь опять и решим, что нам делать. А сегодня займемся тем, что еще можем сделать Для Сантино. Его нужно похоронить по-христиански. Я поручу друзьям уладить формальности с полицией и надлежащими властями. Ты, Клименса, будешь неотлучно при мне в качестве моего телохранителя. Ты и люди из твоего режима На тебя, Тессио, я возлагаю охрану всех остальных членов семейства. Том, позвонишь Америго-Бонасери и скажешь, что ночью, еще не знаю точно, в какое время, мне понадобятся его услуги. Пусть дожидается в своем заведении, возможно, я приеду через час Но может сложиться так, что через два, даже три часа. — Вам все понятно? Они молча кивнули, Дон Карлеоне продолжал. — Клеменце, возьми людей, садитесь по машинам и ждите. — Я через несколько минут буду готов. — Том, ты все сделал как надо. Я хочу, чтобы утром Констанция была с матерью. Они с мужем будут теперь жить здесь. Организуй все для этого. Пусть женщины, подруги Сандры, соберутся у нее в доме и не оставляют ее одну. Моя жена тоже туда придет, как только я поговорю с ней. Она сообщит Сандре о несчастье а женщины позаботятся о спасении его души. Закажут за упокоенную мессу. Дон поднялся с кожаного кресла. Все тоже встали. Клеменция и Тессио еще раз обнялись с ним. Хейган распахнул дверь. Дон, выходя, на миг задержался и взглянул ему в лицо. Он приложил ладонь к щеке Хейгана, Быстро обнял его и сказал по-итальянски «Ты показал себя хорошим сыном. Это утешает меня». Подтверждая, что в это страшное время Хейган действовал правильно. После этого Дон пошел наверх в спальню разговаривать с женой. Тогда-то Хейган и позвонил Америго Бонасери и призвал похоронщика отплатить услугой за услугу. Оказанную ему однажды доном Корлеоне.